Первый не хотел его отпускать, сопротивлялся так долго и так настойчиво, что второй даже устал от этих препирательств. Первому всегда казалось, что остальные в его отсутствии могут сделать кому-нибудь плохо. Третий, возможно, и даже наверняка, но он, второй, всегда был самым умным и самым осторожным из них и к силе прибегал лишь в самом крайнем случае. А сейчас ему требовалась лишь информация. На острове происходило столько всего и сразу, что слабый ум первого был не в силах за этим уследить, а третий и вовсе рассматривал слежку лишь как прелюдию к убийству. В конце концов именно этот аргумент стал решающим в их споре. Первый не хотел никого убивать, ему хватило того, что случилось со стариком-ювелиром. Он винил себя и, наверное, винил второго за то, что тот не сумел его удержать. Иногда, вот как сейчас, на чувстве вины можно было сыграть. Второй медленно обходил замок, двигаться старался так, чтобы даже былинка не шелохнулась. Именно поэтому тот парень его и не заметил. Парень, кстати, тоже вышел на охоту, высматривал, вынюхивал ищейка. Роман Елизаров красивое имя, если не знать, что это всего лишь дымовая завеса. Второй знал. Нет, не осуждал и даже в чём-то понимал, но поделать с собой ничего не мог. Ему только и оставалось, что сцепить зубы сильно доскрежета. Да а замок, старая несчастная химера Августа Берга, страдал. Его снова населяли упыри, стежатели и убийцы. Кто-то из них уже убил, кто-то только готовился убить. Но черту, после которой нет возврата, перейдут почти все. Такое уж это место. Замок спал 18 лет, а сейчас снова проснулся. Выбрались из окаменевшей скарупы и горгульи, чтобы замок мог видеть их глазами, чтобы мог следить. Он и за вторым тоже следил, знал его тайну и молчал до поры до времени. Никогда не предскажешь, когда неизбежность заключит тебя в свои каменные объятия. и сожмёт с такой силой, что выдавит из тела душу. Второй вообще сомневался, что у него есть душа. У первого есть, поломанная, израненная, но точно есть. У третьего нет ничего, кроме ярости и желания убивать. А у него, если быть до конца с собой честным, второй не считал себя ни плохим, ни хорошим. Он был разумным компромиссом между первым и третьим. Этокой золотой серединой. И именно ему предстояло разобраться в том, что же сейчас происходит. Те девушки, которых нашли на берегу, запросто могли повстречать на своём пути Третьего. Если увидеть Третьего в его истинном обличии, то можно и посидеть, и умереть от страха. Второй видел, знал, как он действует, почти понимал, что он чувствует. Боялся ли? Боялся. Пожалуй, не так сильно, как первый, но всё же достаточно, чтобы свести к минимуму их общение. Второй посмотрел на свои руки. Пальцы дрожали, и бинокль ночного видения, зажатый в них, тоже дрожал. Не разбить бы не нароком, потому что игрушка дорогая. Просто так её в Чернокаменске не купишь, а покидать город никак нельзя. Он однажды попробовал, думал о попустом добраться до Перми. планировал обернуться за день. Третий нашёл его на лесной дороге в тот самый момент, когда мужик-дальнобойщик, согласившийся подбросить второго до Перми, отошёл в кусты отлить. Дальнобойщика не было слишком долго. Второй даже успел задремать в тепле кабины. А когда очнулся, стряхнул с себя морок, отправился следом к кустам. Лучше бы не шёл, не видел того, что пришлось Он всё понял правильно. Третий умел быть очень убедительным. Обратно в Чернокаменск второй бежал бегом, не обращая внимания на начавшийся проливной дождь и стёртые в кровь ноги. Бежал и радовался, что на его месте не оказался первый. Первый бы не вынес того, что увидел. Во всяком случае, он так думал до вчерашнего дня, до тех пор, пока не обшарил половину городского парка в поисках потерянного орудия убийства сегодня за столом сказали, что это мог быть крюк. Крюк или железный коготь. Второй помнил когти, видел их когда-то очень давно. Вот только никак не мог понять, на его видел или во сне. В душе, которой у второго, возможно, и не было, поднималась злость на Елизарова и на девчонку. на всех тех людей, что явились на остров незваными гостями, что потревожили литургический сон каменной химеры и нарушили такое хрупкое, почти хрустальное равновесие. Они и нарушили, а страдать им с первым. За себя второй не боялся, а вот первый, первый мог и не пережить. А химера подбрасывала ему все новые и новые тайны, На шурптывало подслушанные сплетни, позволяло гулять по червоточинам потайных ходов и наблюдать за чужаками. Чужаки ненавидели друг друга так же сильно, как ненавидел их второй. Их ненавистью и страхами питалась химера, тянула из людей силы, подбрасывала новые страхи, пока не добилась своего. Сегодняшней ночью в замке стало на одного человека меньше. и на даво покойника больше. Ещё одна жертва. Ещё немного чёрной гнилой крови на каменном жертвеннике стражевого камня. Последняя ли кровь? Вот в чём вопрос. Знал ли об убийстве Елисаров? Химера не стала бы делиться с ним своими секретами и игрушками. Или всё-таки стала? Ведь не просто так он вышел на улицу. Не просто так крадётся, сначала вжимаясь в каменные стены, а потом прячась за вековыми соснами. Елизаров тоже охотник. Он охотится за тайнами и даже не догадывается, что в этот самый момент здоровенный волтище, припадая к земле, цепляя репья на косматой седой брюха, охотится за ним самим. Будет ли второму жалко, когда мощные волчьи челюсти перекусят слабую человеческую шею. Он не знал. Он просто наблюдал. Эти люди правы. Остров такой особенное тёмное место, где каждый сам за себя. Второй тоже был сам за себя. Ну ещё за первого, а до остальных ему нет никакого дела. Даже до девчонки, хоть она и нравится первому. Быть может, именно поэтому девчонке стоило бы умереть. Но эта ночь ограничилась лишь одной жертвой. Волк вдруг передумал нападать. Или быть может, почуял третьего? Присутствие третьего зверичью или почти так же остро, как сам второй. Чуили и старались не попадаться ему на пути без особой необходимости. В чём-то зверьё было умнее людей. А со стороны парадного входа послышалось утробное рычание мотора. Вторую успел как раз вовремя, чтобы заметить, как от замка отъезжает автомобиль. Для кого-то из обитателей острова веселье ещё только начиналось.